Глава 13. Прилюбодей мысли. «Не совокупность только фактов губит моего клиента, господа присяжные заседатели», — возгласил он. «Нет. Моего клиента губит по-настоящему один лишь факт. Это труп старика-отца». Будь простое убийство, и вы при ничтожности, при бездоказательности, при фантастичности фактов, если рассматривать каждый из них в отдельности, а не в совокупности, отвергли бы обвинение. По крайней мере, усомнились бы губить судьбу человека по одному лишь предубеждению против него, которое, увы, он так заслужил. Но тут непростое убийство» а отцеубийство. Это импонирует и до такой степени, что даже самая ничтожность и бездоказательность обвиняющих фактов становится уже не столь ничтожную и не столь бездоказательную. И это в самом непредубежденном даже уме. Ну как оправдать такого подсудимого? «А ну, как он убил, и уйдет ненаказанным!» Вот что чувствует каждый в сердце своем почти невольно, инстинктивно. Да, страшная вещь — пролить кровь отца, кровь родившего, кровь любившего, кровь жизни своей для меня не жалевшего, с детских лет моих моими болезнями болевшего, всю жизнь за мое счастье страдавшего — И лишь моими радостями, моими успехами жившего — о, убить такого отца! Да, это невозможно и помыслить. Господа присяжные, что такое отец? Настоящий отец. Что это за слово такое великое? Какая страшно великая идея в наименовании этом? Мы сейчас только указали отчасти, что такое и чем должен быть истинный отец. В настоящем же деле, которым мы так все теперь заняты, которым болят наши души, в настоящем деле отец, покойный Федор Павлович Ромазов, нисколько не подходил под то понятие об отце, которое сейчас сказалось нашему сердцу. «Это беда. Да, действительно, иной отец похож на беду. Рассмотрим же эту беду поближе. Ведь ничего не надо бояться, господа присяжные, ввиду важности предстоящего решения. Мы даже особенно не должны бояться теперь» и, так сказать, отмахиваться от иной идеи, как дети или пугливые женщины, по счастливому выражению высокоталантливого обвинителя. Но в своей горячей речи, уважаемый мной противник, и противник еще прежде, чем я произнес мое первое слово, мой противник несколько раз воскликнул. «Нет, я никому не дам защищать подсудимого». Я не уступлю его защиту защитнику, приехавшему из Петербурга. Я обвинитель, я и защитник. Вот что он несколько раз воскликнул. И однако же забыл упомянуть, что если страшный подсудимый целые двадцать три года столь благодарен был всего только за один фунт орехов, полученных от единственного человека, приласкавшего его ребенком в родительском доме, то обратно не мог же ведь такой человек и не помнить все эти двадцать три года, как он бегал босой у отца на заднем дворе без сапожек и в панталончиках на одной пуговке по выражению человеколюбивого доктора Герценштубе. О. Господа присяжные, зачем нам рассматривать ближе эту беду, повторять то, что все уже знают? Что встретил мой клиент, приехав сюда к отцу? И зачем, зачем изображать моего клиента бесчувственным эгоистом, чудовищем? Он безудержен, он дик и буин, вот мы теперь его и судим за это. А кто виноват в судьбе его? Кто виноват, что при хороших наклонностях, при благодарном, чувствительном сердце он получил такое нелепое воспитание? Учил ли его кто-нибудь уму-разуму? Просвещен ли он в науках? Любил ли кто его хоть сколько-нибудь в его детстве? Мой клиент рос покровительством Божиим, то есть как дикий зверь. Он, может быть, жаждал увидеть отца после долголетней разлуки. Он, может быть, тысячу раз перед тем, вспоминая, как сквозь сон свое детство отгонял отвратительные призраки, приснившиеся ему в его детстве, и всею душой жаждал оправдать и обнять отца своего. И что ж? Его встречают одними циническими насмешками, подозрительностью и крючкотворством из-за спорных денег. Он слышит лишь разговоры и житейские правила, от которых воротит сердце ежедневно за коньячком. И, наконец, зрит отца, отбивающего у него, у сына, на его же сыновней деньги любовницу. О. Господа присяжные, это отвратительно и жестоко. И этот же старик всем жалуется на непочтительность и жестокость сына, морает его в обществе, вредит ему, клевещет на него, скупает его долговые расписки, чтобы посадить его в тюрьму. Господа присяжные, эти души, эти на вид, жестокосердные, буйные, безудержные люди, как мой клиент, бывают, и это чаще всего чрезвычайно нежны сердцем, только этого не выказывают. Не смейтесь, не смейтесь над моей идеей. Талантливый обвинитель смеялся Давича над моим клиентом безжалостно, выставляя, что он любит Шиллера, любит прекрасное и высокое». Я бы не стал над этим смеяться на его месте. На месте обвинителя. Да. Эти сердца, вот дайте мне защитить эти сердца, столь редко и столь несправедливо понимаемые, эти сердца весьма часто жаждут нежного, прекрасного и справедливого именно как бы в контрасте себе, своему буйству, своей жестокости, жаждут бессознательно, и именно жаждут. Странные и жестокие снаружи они до мучения способны полюбить, например, женщину, и непременно духовную и высшую любовью. Опять-таки не смейтесь надо мной, это именно так всего чаще бывает в этих натурах». Они только не могут скрыть свою страстность, подчас очень грубую, и вот это и поражает, вот это и замечают, а внутри человека не видят. Напротив! Все их страсти утоляются быстро, но около благородного, прекрасного существа этот, по-видимому, грубый и жестокий человек ищет обновления, ищет возможности исправиться, стать лучшим, сделаться высоким и честным, высоким и прекрасным, как не осмеяно это слово».